Глава четвертая. Поиск решений. Выспался. Никто меня не дергал. Марианна не звонила с просьбой привести заказы, а Лера не стала будить, чтобы отправлялся в школу. Как оказалось, хозяйка дома проспала, что случалось крайне редко. Точнее, такого за ней не помню. Похоже, Лера обрела душевное равновесие, что не может не радовать, но немного печалит. Ветер не шквалистый, но порывы постоянные, то и дело принимается идти дождь. В такую погоду только дома сидеть и в окно глядеть. Так когда-то говорили. Даже до мастерской проблематично добраться, вымокнуть можно на раз. Впрочем, если создать защитный контур или, проще говоря, воздушный пузырь вокруг собственного тела, то какое-то расстояние пройти смогу, без угрозы оказаться мокрым. В принципе, дел много, можно сделать запас товара для сайта поэкспериментировать над созданием портала, поразмышлять, из чего делать голема. Но лучше налить чашку кофе и на диване изучать древний дневник. Потянулся я и мечтательно прикрыл глаза. Разумеется, пролеживать бока не стал. Отправился в свою лабораторию, где приступил к разработке голема. Если верить магу-артефактору Гермину, то он сумел создать себе помощника — Вот только пара страниц в дневнике оказалась выдрана и оставлена бывшим подмастерьем запись, что этот секрет он унесет с собой, дабы не оказался использован в преступных целях. В итоге есть только описание слуги, а его умения, как подозреваю, не все расписаны. В процессе создания личного слуги Макс столкнулся с большими сложностями, о чем не скрывал. Он больше всего времени затратил на то, чтобы магические посылы впитались в саму структуру существа и не источались со временем. «Если Гермин после многочисленных проб и ошибок создал голема ростом полтора метра, вложив в него прорву энергии, камней накопителей, дополнил детище десяткам амулетов, отвечающих за то или иное, то я пойду другим путем», — посмотрел на свои предыдущие наброски и медленно их смял. Начинать следует с малого. За основу следует взять какой-то скелет, желательно реального животного, где сама природа соблюла пропорции. Нет, можно выступить в роли создателя, анатомию, худо-бедно знаю, однако сразу выявляются минусы такого подхода. Не факт, что все предусмотрю. Опять-таки придется прорабатывать каждую конечность и ее соединение. Достаточно взять надколенник, коленную чашечку, сустав, соединяющий бедренную кость, Как точно рассчитать размеры? Нет, разумеется, можно спроектировать методом проб и ошибок найти золотую середину. Но в результате может оказаться, что давление всего тела эта важная часть скелета не выдержит или под нагрузкой развалится. А еще следует решить что-то с камнями-накопителями магической энергии. На текущий момент ими не располагаю и могу создать простейшего голема, в которого магическую энергию заложу, но на ограниченное время. Точнее, это не будет какой-то там помощник. Скорее, кукла с определенным набором функций. На многое не зарюсь. Достаточно, чтобы выполнял команды. Ко мне принеси, отнеси. Так, с этим решил. Буркнул себе и прикинул габариты. В идеале хотелось бы видеть существо высотой метр-полтора. Но в него придется закачать много энергии, постоянно подпитывать, и такой расход магии не потяну. Пришлось поумерить свои аппетиты, да и начинать следует с малого. Для лучшей обратной связи, в том числе и оболочки голема, я решил использовать то, что более всего могу подчинить – смолу. Она, по сути, аналог полимера и представляет собой отвердевшие на воздухе продукты из множества растений, образующиеся в результате нормальных или патологических процессов. У жизни йота смогу слепить что угодно, как-никак, а являюсь травником. Это господин Арни Смок работал с различной глиной, отдавая предпочтение магии Земли. В управлении ничего сложного не усмотрел. А вот как сделать у магического существа органы обоняния, осязания, зрения, вкуса и слуха – большой вопрос. Это те пять чувств, которые позволяют познавать окружающий мир, жить в нем и адекватно реагировать на раздражители. Да, задачка далеко не такая простая, как может показаться на первый взгляд. «Это еще кого принесло?» – насторожился я, когда моя сеть сообщила о готовящемся открытии портала. Ночью внес небольшое дополнение в сканирующее местность заклинания в режиме реального времени. В месте построения портала за десяток секунд до его возникновения происходит изменение энергетических потоков. Они как бы обтекают это место, образовывая идеальный круг». Разумеется, выставил и приоритет о таком событии. Жаль только, что в построении Перехода эти знания никак не помогли. Немного прибрался в лаборатории, спрятал свои наброски и стал ждать гостей. Думаю, беспокоиться не о чем, хотя и появление генерала-стражи с сопровождающим может обернуться любой неожиданностью. Впрочем, вряд ли брат князя лично отправился бы меня арестовывать. «Очень неприятный факт». Мрачно выдал, наблюдая в магической сети, что гости сразу отправились в мою сторону. Значит, Михаил Александрович успел на меня метку поставить. Не очень-то приятно. Пожалуй, после дождя прогуляюсь к старому дубу. Еще раз поищу с его помощью камни-накопители и сниму с себя все маячки. По большому счету это незаконно, если человек не дал на то своего согласия. «К тебе можно?» Отворилась дверь мастерской и прозвучал вопрос от генерала стражи который не стал заходить. «Могу запретить?» — хмыкнул в ответ, но сразу добавил. «Разумеется, проходите». Михаил Александрович с любопытством огляделся, а вслед за ним и профессор Майнин. «Интересно устроились, молодой человек», — заметил Петр Борисович после того, как мы обменялись приветствиями. «Догадываюсь, что пришли не просто так, полюбопытствовать на мою скромную мастерскую». Заметил я, отмечаю что у гостей даже на подошвах ботинок нет сырости, мокрые следы не оставляют. Это какой же они создали защитный контур, что обувь не испачкали? Возьму-ка этот метод на заметку и попробую сделать полную защиту, в том числе не только от ударов стихии. «Да, Станислав, вы совершенно правы», сказал профессор, рассматривая колбы с заготовленными лекарственными настойками хочу уточнить о состоянии в котором обнаружили вчерашних пациенток требуется понимание какая им опасность угрожала и прогноз на случай если бы лечение не получили «Хм...» — потер я переносицу а потом указал на лавку и стул присаживайтесь постараюсь объяснить но с вашего позволения минутку подумаю вообще то мы не располагаем большим количеством времени нахмурился михаил александрович «Станислав, не обращайте внимания на слова генерала», — усмехнулся профессор. «Господин Огнёв должен понимать, что наука не требует суеты. Если и приходится действовать в спешке, то только из-за угрозы жизни и здоровья». Брат князя вынужденно кивнул, но на лице недовольство, хотя и не стал возражать. «Ответ у меня есть, но стоит ли открывать карты и не сделаю ли себе плохо?» «Если разобраться, то здоровью девушек ничего не угрожало». Медленно проговорил и потер висок. Да, их источники бы справились с ядом, но не сразу. Для этого потребовалось пару дней, не меньше. Интоксикация не грозила, но с психологической точки зрения мог произойти эмоциональный взрыв, контролировать который было бы затруднительно. «Другими словами...» — профессор посмотрел на генерала-стражи. «Лекарь говорит об истерике!» «Уж это-то объяснять нет нужды!» — отмахнулся тот. «Насколько сильное случилось отравление? Какие вещества этому способствовали, с учетом того, что источники стихийниц с ядами легко справляются?» – спросил Майнин. «Как таковым ядом их не травили», – возразил я. «Психотропные вещества не угрожают конкретным органам. К тому же, насколько понял, обе девушки решили развеяться и приостановили контроль за алкоголем». «Получилось этакое наложение запретов, воздействие на сопротивление плюс утрата концентрации и контроля». «А... Станислав, понимаю ваше желание не подставлять Стефанию и Стеллу, но давайте говорить прямо». Перебил меня Михаил Александрович. «Про такие ситуации говорят, упились в усмерть». «Не соглашусь». Я отрицательно покачал головой. «Не подумайте, выгораживать девушек не стал бы, не та ситуация». Долю спиртосодержащих веществ в крови наблюдал в малых количествах. Что-то оказалось подмешано в напитке, и это сильно ударило по восприятию. Магическая энергия в источниках пришла в волнение, резко увеличился ее отток. Без видимых на то причин произошла своеобразная блокировка для магических посылов. Думаю, до сего времени Стефания Олеговна и Стелла Викентьевна не в состоянии обратиться к своим специфическим возможностям. «Общайтесь-ка вы без меня!» Отмахнулся брат князя. «На крыльце подожду, воздухом подышу». Генералу не понравились мои речи. И чего он так спешно вышел, хотя... С кем-то по сотовому общается. Подслушать или не стоит. Конечно, я на своей территории ловушек и диагностических заклинаний вокруг дома, в котором живу с каждым днем, становится больше. Но исключать того, что мой интерес засекут, к тому же никаких угроз для себя не чувствую. «Станислав, вы о чем-то задумались». «Будьте добры, расскажите о методике лечения», — прервал мои размышления профессор. «Да толком-то ничего и не сделал», — пожал в ответ плечами. «Влил им противоядие, обеспечил приток сил и, в принципе, на этом все». «Да? Позвольте полюбопытствовать, а что за противоядие использовали?» — задал неудобный вопрос Майнин. «Собственные разработки». Смесь от большинства того, что может встретиться в округе, будь то аллергическая реакция на укусы насекомых, змей, отравление ядовитыми грибами и некачественным алкоголем, немного усилил эффект для быстродействия и очищения крови у пострадавших. Я не стал скрывать свой подход к лечению. «Не осталось ли немного этого средства?» «Дело в том, что ни одни девушки пострадали. Сейчас в одной из больниц находится та компания, с которыми они, простите за молодежный сленг, оттягивались. Молодые люди чувствуют себя не очень хорошо, а методика лечения вызывает затруднения», — объяснил Петр Борисович. «Не только в этом вопрос», — чуть хмыкнула дверь вернувшийся брат князя. «Станислав, есть подозрение, что компашка симулирует». Испугались содеянного и накачали себя по аналогии тем, чем девушек подпаивали, стараясь подозрения отвести. Надо установить, так ли это и когда они траванулись. Сможешь? Заодно и свой метод покажешь. А уж стоит ли его перенимать, целители решат. И чего они так долго ходили вокруг да около? Нет, возьму и откажу брату князя, который занимает пост генерала стражи. Это я так мысленно и саркастически сам себе сказал. Вроде бы на идиота не тяну. «Обратно перенесете?» поинтересовался, подойдя к стойке с лекарственными отварами и готовыми зельями. «Обязательно!» подтвердил брат князя. Пару склянок с собой взял и через 10 минут вместе с Маниным диагностировали девушку, лежащую в беспамятстве. Количество алкоголя у нее минимально, а вот концентрация психотропного вещества большая. Тем не менее, угрозы для жизни и здоровья не наблюдаю, что подтвердил и профессор. Определить время приема наркоты, а это именно она, сложно. Необходимо знать, как она влияет на организм и магический источник. Для этого требуется наблюдать». «Переговорим!» – кивнул профессор на выход из одиночной палаты. «Кстати, больницы и по большому счету это место назвать можно с натяжкой». Я бы охарактеризовал увиденное пятизвездочным отелем и номером класса люкс. Тут только сусального золота нет. Большая и удобная кровать с шелковым бельем. Большой телевизор. Дорогая мебель и ковры на полу. Имеется большая туалетная комната с мраморной ванной. Короче, все удобства и обставлено современно и очень дорого. Правда, впечатление портят медицинские приборы и сиделка, неотлучно присутствующая при больной в кабинете главного врача. Да-да, именно такая табличка на двери. Мы устроились в больших, удобных кожаных креслах. — Господа, готов предложить перекусить? — расплылся в улыбке руководитель этой лечебницы. — Оставьте нас! — махнул ему рукой брат князя, который не присутствовал на осмотре пациентки. — Приказать принести чай, кофе или чего-нибудь покрепче, — уточнил потешный главный врач, направляясь к выходу. Он представился как целитель оздоровительного массажа, профессор по коррекции телосложения и лица. А вот в медицинских картах больных оказались заполнены только первые страницы. Ни диагноз, ни симптомы никто не прописал, хотя их вроде бы пытались лечить и даже произвели назначение. «Ничего не нужно», — отрицательно покачал головой Михаил Александрович. «Отмените все лечение, которое назначили молодым людям», — задумчиво сказал я. «Хм, на каком основании?» — нахмурился главный врач. «Выполняйте!» — рявкнул генерал стражи, а когда за хозяином кабинета закрылась дверь, поинтересовался. «Не соизволишь объяснить? Тут, конечно, та еще лечебница, но вредить пациентам не станут». «Станислав прав», — задумчиво ответил вместо меня Майнин. «Когда лечение не приносит результат, то предписания меняют. Они продолжают ослаблять организм препаратами, которые не борются с заболеванием». «Что посоветуете, господин лекарь?» «Ничего», — подумав, ответил я. «Не понял», — удивился генерал стражи, а профессор чуточку улыбнулся и вновь взял слово. «Наблюдается тенденция распада» и вывода одурманивающего вещества у девушки без какого-либо внешнего и внутреннего воздействия. Другими словами, она восстанавливается сама. Но вопрос в другом, Станислав. Вы можете подтвердить, что наблюдаемая нами пациентка, хм, скажем так, заразилась в одно время с княжной и ее подругой? Не спешите с ответом, подумайте. «Гарантии не дам», — покачал головой. Сопоставить дозы и время не возьмусь. А потом, даже если есть один процент, что окажусь неправым, то могу пустить вас по ложному следу. Задумчиво ответил, но понимая, что от меня ждут другого, добавил. Скажу так, 80% поставлю на то, что время попадания в организм не более пяти часов назад. Такую цифру специально привел, хотя почти со стопроцентной вероятностью не ошибаюсь, однако остается небольшой шанс, что не прав. Ответом генерал остался недоволен, но меня поддержал профессор, заявивший, что только лабораторный анализ может точный результат показать. Проблема же в том, что нет никаких эталонов и сравнивать не с чем. Михаил Александрович поблагодарил за консультацию, а потом мы с ним перешли в Сомовку. На этот раз переместились перед воротами, а не у мастерской. Почему генерал открыл портал в это место, сначала не понял. Пришлось поспешить и быстро создать вокруг себя воздушную сферу, чтобы окончательно под дождем не вымокнуть. Правда, ливень свой шанс не упустил. Местами одежда насквозь промокла, а по лицу капли воды текут. Сам же брат князя из круга перемещения даже не вышел. Получается, он создал двухсторонний переход для моей транспортировки? До этого о таком слышал, но не сталкивался. И ведь что интересно, генерал не защищался от дождя, Ни единой капли в круг перемещения не попало. Хм. А если прыгнуть, ударить магией или произвести выстрел, что случится? Полетит пуля или огненный шар в указанную точку? Нет, вряд ли такое получится. Иначе бы случился хаос, а правители гибли как мухи. "Что ж, ну где бродишь ходишь?" возмутился одноклассник, сидя на крыльце моей мастерской. "Вась, привет. Ты как тут оказался?" За руку поздоровался я с парнем. «К тебе приехал. Девчонка сказала, что ты в мастерской. Только дошел, как ливень зарядил. И назад дорогу отрезал». Поежился тот и пожаловался. «Холодно, блин. Замерз». «А чего в лабораторию не заходишь? Там такого ветра нет». Открыл я дверь и приглашающе махнул ему рукой. «За кого меня держишь? Я же понимаю, что у тебя тут ловушек дофига». Обвел рукой помещение парень. «Незваный гость считается вором, а с последним разговор короткий!» Он провел ребром ладони по своей шее. «Ну, в чем-то ты прав», — не стал его разочаровывать. «Скажи, ты как из Сомовки в Маховку добрался в такую распутицу?» «С бубнами!» — хохотнул тот, а потом пояснил. «Квадрик пришлось бросить, понял, что не проеду». «И для чего проделал такой путь?» — поинтересовался я, подходя к стеллажу и доставая банку молотого кофе. В мастерской запасов продуктов нет, только напитки, разумеется, безалкогольные. Впрочем, при желании могу быстро получить чуть ли не чистый спирт, если произведу вытяжку из определенных трав и очищу пару настоек. Разжег очаг, залив в джезву воду, засыпал кофе и поставил ту на решетку, которую лижут языки пламени. Все это сделал, слушая края муха, как одноклассник перечисляет свои перипетии в дороге, «Делает комплименты моей находчивости и организаторским способностям за торговлю в сети». «Хорош философствовать и подхалимничать перебил я его. «Ближе к делу переходи, а то достал ходить вокруг да около». Хм, «Стас, а не пристроишь ли к делу Ленку?» «Девчонка она толковая, но не мне тебе рассказывать, сам все знаешь», — произнес Василий, упорно смотря себе под ноги. Парень смущен, не привык просить. «И что мне Смолиной можно поручить?» поинтересовался у парня. «Готов ее взять на работу. Не вопрос, но не за красивые глаза. Она могла бы помогать Мариане и мне», предложил Василий. «Если только за те же деньги», пожал я плечами. «Готов делиться?» «Кстати, географичка неплохо справляется. И Ленка ей только помешает». «Эм, ну, это как-то...» замялся парень. «Понятно, Василия жаба душит. Желаний много, и он не отказался бы от повышения зарплаты, что, в общем-то, понятно. Заказы есть, спору нет. Прибыль имеется, но и расходы следует учитывать. Взять хотя бы тару, стоимость пересылки, оплату за информ и использование компьютерной техники», – перечислил я. «Не стоит забывать, что через какое-то время с этим бизнесом придется завязывать или кардинально его пересматривать». «Это еще почему?» Озадачился одноклассник и явно расстроился. «Сейчас он получает приличные деньги за непыльную работенку, а вот через пару месяцев, после окончания школы, когда из Сомовки уеду, то сайт приостановит прием заказов на неопределенное время, подозреваю что мне не до окажется, хотя и приносят они неплохую прибыль. Так что Марианна и Василий окажутся без заработка, если что-нибудь не придумаю». «Ты собираешься вечно в Маховке оставаться?» – уточнил я. «А почему бы и нет?» пожал тот плечами поморщился и продолжил. «С учетом того, что ты продолжишь товар продавать и меня задействуешь, деньги, чего греха таить, играют немаловажную роль, а на рыбзаводе столько не поднять. Если же где-то учиться, то это еще пяток лет лапу сосать, а потом перспектива туманна. Стас, не бросай тех, кого приручил!» «Чего?» Уставился я на него и чуть не проморгал закипающий кофе, но успел приподнять жезву, и ни грамма пены не убежала. «Как ты считаешь, если уедешь и все бросишь, то как я и Марианна жить станем?» «Ответ хреново!» «Я и к тебе приехал из-за этого, захотел понять планы на будущее». «А Ленка", уточнил я. «Это второй вопрос». Не стал отказываться от названной изначальной причины Василий. «Хорошо». «Какие есть предложения? Учти, не проси остаться в Сомовке. Это не вариант». «Возьми нас с собой, хоть в качестве слуг», — выпалил Василий. «Так, похоже, я ему слишком много денег плачу». Он как представил, что все закончится, сразу проникся. Понять его можно. К хорошей жизни привыкаешь быстро. «Офигел!» — хмыкнул в ответ. «Мне бы самому концы с концами сводить. Это сейчас все супер. Но впереди ничего не ясно». Задумался, в голове мелькнула интересная мысль. «Знаешь, если найдешь травницу, которая продолжит мое дело, то можно не бросать торговлю в сети». «Где ее взять-то, травницу эту?» Отмахнулся одноклассник. «Думай, другого варианта не вижу», разливая кофе по чашкам, спокойно ответил я. «Молчим. Каждый думает о своем. Я и вовсе мыслями далеко от этого разговора. Обдумываю, как получить для своих нужд столько смолы «И на каком существе остановиться?» «Нет-нет, да и провизит к больной вспоминаю». «Темнеет что-то, брат князя». Тот же профессор задавал вопросы, внимательно выслушивал, не перебивая. «А до лечения не допустил и сам не начал. Почему?» «Насколько понял, пострадавший имеет высокий статус. Иначе бы не оказалась в такой... хм... палате». Явно из какого-то сильного клана. Опять-таки, судя по оговоркам и недомолвкам, там есть еще люди, которые со стешей Стеллы отрывались. Скорее всего, генерал стражи их подозревает в отравлении княжны и ее подруги, но допрос с пристрастием провести не может. Впрочем, это все мои догадки, и делать далеко идущие выводы не могу. Фактов мало. — э, Стас, а если ты кого-нибудь обучишь? — с надеждой посмотрел на меня Василий. «Ассортимент на сайте не очень большой. Сделать по рецепту мазь, думаю, не так сложно. Основная проблема — наделить ее необходимыми свойствами, которые может дать человек с даром, правильно?» «Примерно так и есть», — не стал я лукавить. «Но именно об этом тебе и толковал. Только что. Найди травницу, и все останется по-старому». «Значит, меня или кого-нибудь другого обучить не вариант?» — печально вздохнул парень. «Вот ты упрямый!» — покачал я головой. Если нет взаимосвязи с травами и растениями, то любой посыл не дойдет. Попытаюсь тебе на примере объяснить. Возьмем человека с источником каменщика, который камням может указывать вкладку «Собираться». Чем сильнее у такого человека источник и запас магической энергии, тем быстрее построятся стены дома. А теперь переложи это на травника. Слабенький дар долгое время зачаровывать мазь станет и потратит все силы. А если без дара, то только добавляя ингредиенты, сделай жалкое подобие, которое не сможет работать. «У тебя нет какого-нибудь эликсира, чтобы переориентировать источник на другой дар?» Задал неожиданный вопрос парень, а потом, видя мое удивленное лицо, смущенно объяснил. «Стас, с магией не всегда знаешь, чего ждать». «В тех же старых сказках есть упоминания об отварах и артефактах, которые усиливали и меняли сущность магических источников». «Да?» — пригладил я свои волосы. «Не знал. Сказками не интересовался. И в детстве тебе их не читали», — удивился Василий. «Мало. В основном наставница их на ходу придумывала». Честно ему ответил. «Народные сказания, были и легенды всегда имеют какое-то обоснование». Разумеется, отделить правду от вымысла очень сложно, порой невозможно, но чаще всего. В основе лежат имевшие место события и персонажи. «Значит, и тут облом!» – тяжело вздохнул одноклассник. «Ладно. А что насчет соревнований по созданию роботов решил? Собираешься участвовать?» «В раздумьях», – честно признался я. «А ты?» «Как и большинство в классе», – усмехнулся парень. «На отвали, чего-нибудь слеплю и всего делов...» «Понятно». Не стал я его убеждать, что можно придумать проект и макет, который может занять достойное место. «Пойду я», — поднялся со стула одноклассник. «Еще квадрик вытаскивать. Промокну весь и в грязи извожусь». «У тебя же лебедка», — хмыкнул я. «Ее за что-то в глине прицепить нужно», — покачал головой одноклассник и в расстроенных чувствах ушел. Тему он поднял интересную, специальную или нет. Не могу знать, но следует мне со сказками ознакомиться, где герои меняют свой данный при рождении дар. Байка или нет? Наверное, изменить источник как-то можно, но наверняка это связано с риском и не так-то просто. До чего там далеко ходить? Взять и усилить магическую составляющую человека и то невозможно, если одномоментно и навсегда. Есть средства концентрации и повышения внутренних резервов, но за их прием следует жесткая расплата. «На себе проходил, знаю. А вот упорным трудом, постоянно пользуясь своим даром, его можно развить и усилить». Только достал свои наброски по созданию робота, как в дверь кто-то постучал и крикнул. «Станислав, помоги ты моему горю на тебя одна надежда!» «Открыто входи!» — отозвался я. «Баба Шура пришла, так ее все кличут». Она одна из тех жителей Сомовки, что до последней высказывалась против создания клана, строительства цеха и является как бы местной оппозицией. Живет на другом краю деревни, ведет хозяйство и считает ниже своего достоинства просить помощи. Возраст у нее немного за 60, плотного телосложения, шустрая и острая на язык, а еще горластая. «Станислав, нижайше тебя прошу, изведить ты, нечисть, покою моего уже нету!» «Нечисть?» — удивился я и поежился. Наставница рассказывала, что когда-то проводились эксперименты по созданию живых магических существ. В основном отлавливались звери посильнее и делали их охранниками и войнами. Столетие все шло замечательно, но потом вышло из-под контроля. Потомки измененных существ устроили охоту на своих создателей и простых людей. На зачатках разума скалачивали стаи, а вожак с жесткой лапой держал их под контролем. После того, как пало несколько городов, то регулярная армия вышла для их уничтожения и оказалась разгромленной. Орды нечисти стали заполнять княжества, и тогда их восприняли серьезно. Истребили всех, и с тех пор эксперименты над опасными животными находятся под строжайшим запретом по всему миру. «Она окаянная! Спасу нет! Ворует курей, сегодня средь белых дня загрызла петуха!» запричитала баба Шура. «Уф!» — выдохнул я. «Так это поди, лиса к тебе повадилась. попросил еру чтобы та с Викой пришла, и девочка в раз рыжую бестию на место поставит. Или у кого-нибудь пса на пару дней одолжи». Ответил и вспомнил, что у бабы Шуры есть две лайки, которые с удовольствием с ней в лес ходят. «Лерку просила, из дочка она приходила. Ничего не вышло. Петуха уже не вернуть. А какой он был гласистый Всех на деревне по утрам перекрикивал!» Скороговоркой проговорила баба Шура. «Ты уж помоги мне. Покарай наглую нечисть!» «Да кто ж тебе покоя-то не дает?» Уточнил я. Видела его хоть раз. «Это Хори! Огромный, что тот медведь!» Округлила она глаза. «Понятно!» Насчет размеров животного она явно погорячилась. Не такие они большие, но взрослый самец вполне может вырасти почти до 50 сантиметров, и это без учета хвоста. Хотел уже отправить бабу Шуру кому-нибудь из охотников, но в последний момент сдержался. «Хрен мне тушку отдадут, если убьют!» Впрочем, скорее всего, подарят за ненадобностью, но скелет могут испортить. Да и не факт, что сумеют этого хитрого зверя поймать. Тот протиснется в малюсенькую щель и спокойно обойдет все капканы. Правда, есть одна странность. «А чего он не зарезал сразу всех курей?» — спросил я и продолжил. «Обычно старается передушить птиц, от одной наестся и уйти». «Так в курятнике сразу переполох. Шарик с тузиком прибегали и лай поднимали». — пояснила моя собеседница. Дождь наконец-то прекратился. Дойти же до дома бабы Шуры оказалось не так-то просто. Лужи разлились по дороге, и вода плохо впитывается в землю. Боюсь, кроме как через озеро, в Сомовку не добраться. Нет, если на вертолете или через портал, то без проблем. Но кто сюда может явиться? Та же Марго как бы не была заинтересована в продукции, но такие затраты по транспортировке груза себе не позволят так что деревня осталась практически отрезана от внешнего мира. Охота на хорька не такая простая, но я не стал ставить капканы или устраивать силки. Нет, все просто и банально, сделал несколько защитных кругов, в том числе и в самом сарае, теперь путь к отступлению отрезан. Зверь окажется у продолжающего лежать в луже крови петуха, где его должны ударить тонкие стебли с ядом. «Может, это и не так гуманно, но других вариантов не нашел. Сам же Харек не исключено, что за моими действиями наблюдает. Случается, что на какое-то время они селятся рядом с добычей». «И чего теперь, Ча?» — спросила баба Шура, внимательно следившая за всеми моими действиями. «Надеюсь, к утру проблема решится», — ответил я и направился на выход из курятника. Хозяйка погибшего петуха что-то себе подно сбуркнула, но благодарить не стала. Результата еще нет. Куры всполошились, собаки залаяли и стали прыгать на стену курятника. Раздалось пронзительное кудах-то не но звук не принадлежал птице. Мы с бабой Шурой переглянулись и заспешили обратно. Моя ловушка сработала, рядом с петухом распластался хорек. — Спасибо тебе! Отомстил за моего громогласного петуха! — поблагодарила баба Шура и вздохнула. «Теперь что? Придется их вместе закапывать?» «Хори заберу. Есть на него кое-какие планы», — сказал я и уточнил. «Не возражаешь?» «Так бери. Он мне даром не нужен», — отмахнулась та. «Зверек легкий. Килограмма полтора или чуть больше. Шкурка у него красивая. Жаль от такой избавляться. Для создания голема следует использовать только скелет, чтобы никто не мог обвинить в опытах на живых существах». «Да и не получится по-другому. Как ни крути, другого выхода не знаю. Если и не удастся ничего, то не страшно. Учеба состоит из ошибок». «Хм. А вот тут следует подстраховаться и не спешить. Ладно, посмотрим, как оно получится». Сам себе сказал я, направляясь в лес. Выбрал старую сосну и попросил ее забрать хорька и очистить скелет, который чуть позже заберу. Вышедшие из земли корни оплели тушку и утащили под землю подпитал дерево энергией и заодно подлечил в знак благодарности и из-за того, что потревожил. Действовал без привычного круга силы, не такая большая проблема и магический посыл простой. Так каково же оказалось мое удивление, когда от сосны пришла волна благодарности. На миг даже растерялся, а потом перепроверил и убедился, что канал связи не создавал. И как такое произошло? Или дерево с каким-то секретом, Озадаченно произнес и стал создавать круг силы. Привычные силовые линии оплели ствол дерева, между мной и сосной пролегла линия связи. Осталось подумать и задать правильный вопрос, чтобы получить толковый ответ. Это все равно как искать информацию в сети. Если не точно что-то формулируешь, то никогда нужный результат не получишь. Тут же, кроме смутных подозрений и интуиции, нет никакого понимания, о чем спрашивать. Ничего. Не такие проблемы решал. Попробую разобраться.